Глава 11. Аэродром, первое ранение и госпиталь. Разведка вернулась уже к вечеру следующего дня. У нас тут на стоянке жизнь била ключом. Активно проводились регламентные работы с брони и автотехникой. Готовились одним словом. Идет только моя танковая рота, остальные стороной обойдут. Мы их нагоним, дальше в планах у меня атака одного городка. Там штаб пехотного корпуса разместился, и на окраине многочисленные склады. Причем содержимое в большинстве брошено нами же. Потом уходим к своим. У меня слишком много пассажиров. Еще и кормить их. Продовольствие на сутки осталось. Я уже хотел на охоту выходить на дорогу. А тут разведка вернулась с радостной новостью. Ремонт полосы закончен. Часть не восстановили. Сегодня днем на аэродром перелетели самолеты. 45 штук. Бомбардировщики средней дальности. Сразу было видно, что часть новая. Самолеты муха не сидела видимо перекинули откуда-то. Что плохо, как сообщили пленные, линия фронта стабилизировалась, наши смогли остановить наступление немцев, вторые сутки уже держатся. А это значит в неразберихе не проскочить обратно. Зато информированный пленный имелся, я отправлял погранцов Миронова и разведчиков за языками, вот сегодня утром и приволокли этого майора. А тот из самого штаба пехотного корпуса сообщил, что им известно, где какие советские дивизии держат оборону, и на карте показал, где наша девятнадцатая танковая стоит. Вот там и будем выходить. А то выйдем у соседей, так те всю технику к рукам и приберут. Что я, не знаю командиров? Чем больше шпал, тем больше гонору и наглости». Так что, когда разведчики доложились, я приказал вызвать всех командиров подразделений, и когда те собрались вокруг, остальные отошли, чтобы не мешать, осмотрел своих подчиненных и сказал, «Пора вам узнать суть нашего задания». Командующий 5-й армией генерал-майор Потапов приказал мне теми силами, что я соберу, уничтожать вражескую авиацию. Тут недалеко бывший советский военный аэродром находится, где уже устроились немцы. Там сосредоточено больше 40 бомбардировщиков. Мы маршем, идем к нему, выходим, как стемнеет, и, уничтожив охрану, атакуем. Товарищи, помните, самолеты не так важны, хотя их мы тоже уничтожим, но без личного состава самолеты не полетят. У немцев мощный промышленный комплекс, И они быстро восстановят утраченное. И те летчики, которых мы не уничтожим, будут бомбить наши города и наших родных. Без летчика самолет не полетит, а их готовить не один год. Поэтому наша основная цель – это летный и технический состав на аэродроме. А самолеты уничтожим перед уходом, как приятный бонус. Следующей целью у нас будет штаб пехотного корпуса. Подробности операции обсудим перед началом атаки. Теперь разойдись. Через полчаса рота должна быть готова к выходу. «Командирам взводов остаться, обсудим план атаки аэродрома». Разведка принесла его схему с планом стоянки, складов и размещения личного состава. Все это заняло минут 15. Потом пообщался с Мироновым, что будет командовать тыловой колонной с автотранспортом и машинами обеспечения. Ему броневик на усиление выдал. Обсудили маршрут. «Мы после аэродрома идем к городу, уничтожаем штаб и склады, и только потом соединяемся с Мироновым и идем к нашим. Должны успеть по времени». Да, у аэродрома должна ждать машина с боеприпасами, чтобы возместить потраченное. При атаке штаба все пригодится. Кстати, вот странно, сколько воюю, а с немецкими танками и не встречался. Я не говорю про те три врытых в землю, которые я из орудия КВ-2 поразил. А в бою лицом к лицу я с ними не сталкивался ни разу. Вот такой казус. Хотя надо сказать, что в действительности такие встречи и бои, танки на танки, довольно редки. Мой корреспондент, личный автобиограф, в разговорах с которым я особо ничего и не скрывал, кроме того, что попаданец, удивился такому моему выводу, но записал. Обещал статью ставить. Записей уже на пять статей отличных хватает. Очень патриотичных, где герой-танкист активно бьет немцев. Что такое благодарность, я знал. Так что в заметках поминал добрым словом генерала Потапова. Мне не сложно, а ему приятно. Главное, чтобы тот в опалу не попал. Тогда придется все выморотить из статей, иначе цензуру не пройдут. Собравшись, мы направились к аэродрому, как только на окрестности опустилась ночь. Можно было и раньше выйти, летом ночь, конечно, коротка, но рисковать все же я не стал. На перекрестке мы разделились, и моя колонна, грохоча дизелями и лязгая траками, устремилась в сторону аэродрома. Шли так, чтобы не насиловать ходовую и движки на 30 км в час. Появление наше было явно неожиданным. Сбив сходу две зенитки и на ходу расстреливая остальное, Мы фронтом в 10 машин, дистанция между ними 20 метров, начали планомерную зачистку аэродрома. Если что интересное видели, посылали туда осколочный снаряд. Но главная наша цель – казармы и палатки личного состава. Вот к ним мы и стремились. Семь машин личным составом этой части занялись. А три машины из взвода Захарова добивали зенитную оборону. Еще не хватало хоть одну машину потерять. Мы расстреливали казармы снарядами, те ярко заполыхали. Потом пулеметами и гусеницами разобрались с теми, кто в палатках спал. Изредка я вставал и в открытый люк посылал осветительные немецкие ракеты. Вещь хорошая. Некоторые командиры повторяли за мной. Так что аэродром был освещен как днем, что позволяло нам спокойно работать. Наконец мы убедились, что задача выполнена. Личного состава у этой части не осталось. А выжили в основном те из охраны, кто догадался убежать в темноту. Остальные все полегли. Может, где и остались подранки но полную зачистку проводить нам нельзя. Кто-то пытался поднимать руки, но это глупо, мы тут не для этого. До немцев быстро дошло. Перестали и пытаться сдаваться. Потом мы начали крушить самолеты и аэродромную технику, что еще уцелело. Когда закончили, подожгли склад ГСМ и расстреляли склад с авиабомбами. Рвануло знатно. Перед уходом на фоне горящих самолетов сделали несколько фотографий. Политрук с нами был пятым в экипаже. Насколько танк мал и тесен, «Настолько нам с ним тяжело было, но танк вел бой, и он терпел. А тут отыгрался. Сделали мой снимок, несколько групповых, и политрук попросил его снять на память. Я не отказал. Осветительные ракеты позволяли сделать съемку фотоаппаратом. После этого мы покинули аэродром и на предельной скорости двинули к городку. Теперь время играло против нас, и нужно было успеть. Грузовик со снарядами ждал, где условились. Его охранял мотоцикл с разведчиками». Быстро пополнив боезапас, где-то по десятку снарядов на танк, мы погнали дальше. Грузовик с разведчиками в сторону ушел. В городке все же подняли тревогу. От аэродрома до них меньше 20 километров, так что грохот взрыва от склада авиабомб должен был докатиться. Как ни странно, за все время, сколько танки гоняю, у нас ни одного выхода из строя по причине поломки не было. Наверное, нужно сказать спасибо нашим ремонтникам. Даже на аэродроме, где экипажи использовали все возможности и ресурсы бронемашин, ничего критического, ну кроме слетевшей гусеницы, которую силами трех экипажей быстро вернули на место, не было. На подъезде к городку нас ожидал еще один мотоцикл с разведчиками. Я же не сунусь в неизвестный город вот так на шару. Каждому экипажу выдали листки со схемой города, с понятными ориентирами, где что находится. Мы тут же разделили задачи. Захаров со своим взводом берут склады, расстреливая их из орудий. А мы, семь оставшихся танков, огнем и свинцом проносимся по улицам, расстреливая все, что указано на схеме. Разведчики отлично поработали, отметив важные объекты, уничтожение которых приоритетно. В итоге роту разбили на три группы. Захаров, как я уже говорил, к складам двинул. Второй взвод с моим танком в усилении по одной улице в сторону площади, где в здании гостиницы разместился штаб корпуса. Третий взвод по другой улице, но цель та же. Потом прорываемся из города по другим улицам, соединяемся и двигаемся к месту встречи с нашим тыловым обеспечением и автоколонной и уходим сильно вправо по фронту. К месту, где держит оборону наша танковая дивизия. Все пошло совсем не так, как я спланировал. Нет, склады расстреляли и сожгли. Зарево пожаров за спиной хорошо видно. С нашими тоже встретились и, соединившись, направились дальше, передав раненых медикам. Да и меня нормально перевязали. Штопать пока было нечем. Да, здание штаба мы расстреляли. Хотя вряд ли там были все сотрудники и офицеры. Ночь все же. Но два танка потеряли на улицах этого чертового городка. Откуда тут оказались немецкие танки? Разведка прошляпила их. В общем, все шло как и задумано. Мы шли по улице, расстреливая здания, которые немцы под свои службы использовали. Только у госпиталя расстреляли охрану из пулеметов и ушли дальше. С на я все же не воюю. Третий взвод по параллельной улице двигался. Он снес ограду фабрики и освободил почти три военнопленных, что там содержались. Те разбегаться начали, а мы дальше атаковали. На площади расстреляли из пушек здания штаба, да и соседние, там тоже немцы расположились. И вот когда пожары в здании полыхали, вдруг раздался крик Яшина, моего башнера. «Горит!» Быстро посмотрев в перископ вправо-влево, я выругался. Горел танк командира взвода, который я усиливал, Обили, судя по вспышкам, из какой-то узкой улочки. «Разворот влево!» — тут же крикнул я Никонову. И пока тот разворачивал танк перед ком в сторону неизвестного противника, я уже развернул башню и дал два выстрела бронебойными. Броневик, что там стоял, заполыхал. Но это еще не все. С другой стороны на нашу улицу выезжало два танка-тройки. Неудобный противник. Их создали для танкового боя против вражеской бронетехники. Этих мы совместно уничтожили. У второго танка аж башню сорвало. Только и немцы не пальцем деланы. Успели поджечь еще одну машину. Политрук перебрался на мое место. А я открыл люк и, выпрыгнув из танка, подбежал к машине взводного и начал помогать тушить горевших людей, что катались по брусчатке, пока двое танкистов из другого танка помогали вылезти объятому огнем мехводу. Стрелок погиб. Так и остался в танке. Во втором погибли все. Я потушил парней и, подхватив на загривок тело одного, побежал к нашему танку. Я сперва и не понял, что произошло. Кольнуло вдруг в плечо, когда я на корму забирался. Мы уже разобрали раненых по танкам и рванули прочь, когда оказалось, что у меня весь комбес в крови. Тут и рука не неметь начала. В городке светло, как днем было. Мы осветительные ракеты пускали. Вот кто-то меня и подстрелил. Пришлось полить руку в тесноте, у нас в танке на одного пассажира стало больше, бинтовать мне плечо. «Пулевое ранение». Когда покинули городок, перебинтовали уже лучше, да и других танкистов осмотрели, срезая обгоревшую одежду. Ожоги у многих были серьезными. Другие взводы потерь не понесли. Меня перебинтовали, сознание более-менее нормально, только шум в голове и пить постоянно хочется. Но колонна шла вперед, снося все, что на нас пытались кинуть. Потом перестали, видимо потеряли, а мы ушли на второстепенные дороги, зачастую двигались по полям, преодолевая враги и мелкие речушки вброд. Если бы не танки, что на тросах вытягивали грузовики, застряли бы. По карте уже давно должны быть наши, но что-то нет и нет никого. Уже рассвело, когда мы остановились на опушке небольшой рощи, пытаясь под деревьями укрыть всю технику. Все же у нас ее немало. Пусть во время засады обстрела колонны мы два грузовика потеряли, все равно много техники было. Пока Лютова и военврач второго ранга меня осматривали, я поставил задачу Миронову провести разведку окрестностей. Тут наша дивизия должна стоять, честно говоря, передавая километрах в восьми позади по полученной от пленных офицеров информации. Но что-то мы ничего и никого не встретили. Ну и отдал себя в руки медиков, пока разведка убыла на обоих мотоциклах, что у нас были. Нужно понять, почему тут так пусто. Врачи же, что меня осматривали, сообщили, что меня нужно на операционный стол как можно быстрее. Рану чистить. В нее попали мелкие частицы от комбеза, формы и нательного белья. Потом зашивать а то кровотечение никак остановить не могут. Порадовали, что легкая не задета. Меня как раз перебинтовывали, когда вернулись разведчики. Что-то быстро они. Оказалось, наткнулись на санитарный обоз. Правда, перепугали обслугу и немногих медиков, что его сопровождали. Разведка была в немецкой форме, на немецком же мотоцикле. Ладно, хоть до стрельбы не дошло. Выяснили, что передовую мы все же проскочили, а штаб дивизии тут неподалеку. Чуть позже подъехал второй мотоцикл с лейтенантом-артиллеристом в коляске. Неподалеку гаубичная батарея стояла, он оттуда. Штаб дивизии о нас уже сообщили, так что, свернув лагерь, мы направились к деревеньке, где штаб разместился. Должны ждать. Лейтенант при нас сопровождающим. Добрались благополучно. Авиация противника не летала, ни без нашей помощи. Генерал лично встречал горохочущую траками колонну. Мои танки возглавляли ее». Вся техника на небольшую улицу не вошла, остальное рядом на поле разместили. Зеничики, выставив стволы пулеметов в небо, охраняли их. Я же осторожно покинул танк. Яшин помог, комбез мне сняли, да и Френч надет наполовину. Правый рукав пуст, видны повязка и косынка. Зато шлемофон на голове. Семенченко, к которому я подошел, в ответ козырнул мне, ну и доложил генералу и его штабу кратко. — Товарищ генерал, По приказу командующего нашей 5-й армии, генерал-майора Потапова выполнял задание в тылу противника. Задание выполнено. Уничтожены вражеский аэродром с 40 бомбардировщиками и штаб пехотного корпуса. Также освобождены военнопленные из двух лагерей, общим числом около 5000. Вывезено на нашу территорию 87 советских командиров, 16 из них из нашей дивизии, и около сотни разных ценных специалистов, в основном врачи и медики. «Захвачен пункт сбора советского вооружения. Отбиты назад наши танки. Создано три группы для действия в тылу противника. Им выданы свои задачи». Выяснив от вражеских офицеров, где стоит в обороне родная дивизия, решил выходить в ее расположение, иначе соседи бы технику отобрали. Доложил лейтенант Барт. «Прошу доложить о выполнении задания генерал-майору Потапову». «Генерал-лейтенанту», — поправил тот. «Повысили нашего командарма в звании. Сообщим, это я обещать могу». Дальше плохо помню. Передал боевой журнал, успел внести туда последнюю информацию по действиям моей роты, все документы, списки для награждения и списки павших. Ну и пять пленных немецких офицеров, не ниже майора, что мы вывезли, передал. Все это приняли. Технику, вывезенных командиров и специалистов. Оформили новую технику и ввели ее в штат дивизии. За танки мне комдив большое спасибо сказал. А меня отправили в медсанбат. Я проследил, чтобы мои вещи со мной направили. Лейку я и в его подарил. Мою тетрадь со списком моих подчиненных тоже в Сидор положил. Мне еще лично похоронки писать, от себя. Как резали, чистили решили в операционное медсанбата, уже и не помню. А вот Потапов меня навестил в медсанбате. Поздравил с выполнением задания. Одна из групп, что я создал, несколько часов назад тоже вышла к нашим, у соседей. Группа капитана Кубаева. Тоже изрядно немцам вломили. Потапов сообщил, что меня к герою представили. Представление от генерала уже ушло наверх. Старшего лейтенанта дал лично. Видимо, результат моего рейда изрядно командующему помог. И вскоре санитарный эшелон увозил меня в тыл. Эшелон в пути провел двое суток. Видно, что ему зеленый свет дали. Сознание я больше не терял. Хотя после операции рана ныло, но постепенно боли уменьшались. Если поначалу подозревал, куда идет эшелон, то сейчас уже уверился в этом. В Москву. Да и медперсонал это подтвердил. В эшелоне было пятеро раненых из моей группы. Трое танкистов обожженных, которых я помогал изгоревшего танка вытаскивать, что запечатлел на фотопленку Евстигнеев, как он позже мне рассказал. А тогда я и не подозревал. И еще двое раненых, эти получили огнестрельные ранения, когда нашу колонну вслепую обстреливали со стороны. Вообще-то раненых больше было, но легких оставили в медсамбате, а эти тяжелые. Взводный мой лежал подо мной, и тихо стонал весь в бинтах, пропитанных мазями. Это он еще не сильно обгорел. У его мехвода ноги, что головешки. Ампутировали уже. Когда я узнал, куда идет эшелон, не знал, ругаться или радоваться. Страна большая, а меня именно в столицу везут, где неприятные встречи с бывшей семьей Глеба могут случиться. Да и знают Глеба многие врачи, могут опознать. С другой стороны, Светлана под боком, что тоже неплохо домашнюю еду, а готовит она просто здорово, я любил. А так как я ходячий, то в Брянске вышел на вокзал и сразу к начальнику станции. Пока паровоз заправляли, полчаса у меня было. В общем, позвонил на работу Света из кабинета начальника станции. Светлана вскоре прибежала, ей трубку передали, я пояснил, что ранен, какой эшелон и когда в Москве буду. Попросил встретить. У меня вещмешок при себе. Внутри, помимо личных вещей, награды мои и документы к ним. У меня только командирское удостоверение и забрали, когда оформляли. В Сидоре также деньги и пара трофейных пистолетов. Вот чтобы не потерять все это, хочу передать Светлане. Та сохранит. Возвращаясь, закупил у бабулек то, что заказали в нашем купе и соседнем. Даже водка нашлась. Но как-то дорого все. Три цены дерут. Совсем совесть потеряли. Прибыли мы в Москву вечером. Не солгали врачи. И началась разгрузка. Я тоже вышел со своим Сидором в левой руке. Вообще у меня их два. В одном мелочевка. Нужная, пока в госпитале буду лежать. От бритвы до разных мелочей. К этому же Сидору прицеплен тюк моей формы с сапогами. Ее еще в медсанбате постирали и зашили. В петлицах теперь по три кубаря. В удостоверении в штабе дивизии данные тоже исправили. Самое ценное в другом Сидоре. Его я и собирался передать Светлане. Ее я вскоре заметил в стороне. Разгружали нас на запасных путях, а не на перроне. Она одна тут с таким пузом, которое заметно подросло. Обнялись мы осторожно. Отдав ей Сидор, я сходил за вторым, тем что с формой, и с которым я в госпиталь поеду. Вообще, личные вещи при раненых были, многие их как подушки использовали. В госпитале уже сдадут на склад, что-то в тумбочке уйдет, а при выписке все вернут. Мне так пояснили другие раненые, которые уже бывали в госпитале в финскую. А для меня это первый опыт. Война длинная, возможно, и не последнее ранение. Этого не хочется. Не хватало, чтобы к старости прежние раны ныть начали. Вернувшись к Светлане и положив вещи под ноги, пока вокруг суета царила и в машины, и повозки грузили раненых, я коротко рассказал, что со мной было, а она про себя. Света выполнила, что я советовал. Закупила припасы и сейчас видела, что я был прав. В мешке мои вещи и деньги. Трофеи с немцев. Деньги забери и используй. — Знаешь, для чего. У меня там оружие. — Сможешь с таким животом подняться на чердак и убрать в тайник? — Смогу. Вчера поднималась. — Тогда в тайник оружие убери и... — Знаешь, мои награды и документы тоже. Туда, где я свои вещи оставлял. Там сохраннее будут. По моей просьбе, она купила 6 штук офицерских тетрадей. Я же решил заново все написать, так что они мне понадобятся. И большие конверты заодно приобрела. Между прочим, большая редкость как бы не вычислили меня через Светлану. Так как руки у нее были свободны, она развязала горловину моего вещмешка и убрала мой заказ внутрь. На этом мы стали прощаться, несколько раз крепко поцеловавшись. После чего я направился к одной из машин. Разгрузка заканчивалась. В кабине место нашлось. Там и поехал. А Светлана домой. Обещала завтра навестить меня. В какой госпиталь меня направили, она уже уточнила у местных. Дальше стандартно. Довезли... Я сам пошел, хотя шатало, конечно, до командирской палаты, где мне поставили седьмую койку, хотя палата была рассчитана на шесть. Часть вещей, включая заказ, в тумбочку убрал, которую с соседом делю, после чего сдал сидр и форму кладовщику под роспись. Теперь только при выписке выдадут. Вот документов у меня не было. Они с моей лечебной картой ранбольного у военврача санитарного поезда были. Меня оформили и уложили спать. Я едва успел с парнями познакомиться. Завтра обход, со своим лечащим врачом познакомлюсь. Как раненый средней силы тяжести, я не требовал постоянного присмотра, что радовало. Дальше начались трудовые будни лечения. Две недели с момента прибытия в Москву пролетели как один миг. Светлана порадовала. Вчера приобрела такой же аккордеон в том же магазине. Можно руку потихоньку разрабатывать. Копия инструмента, сгоревшего в танке. Даже привыкать к нему не нужно. Кстати, до сих пор не понимаю... Почему Аверин все мои вещи со мной не отправил в тыл, а решил оставить? Боялся, что пропадут, решил лично вернуть? Вполне может быть. Как бы то ни было, используя левую руку, я все же успел одну тетрадь заполнить по начальному этапу войны до середины 42 -го года. Да, у меня на это ушло аж две недели, а причина в малом количестве личного времени, которое удавалось выгадать. Хорошо, госпиталь был настоящий, военный, и тут имелась своя небольшая библиотека. Там в основном и писал. Конверты, что Светлана купила, использовать я не стал. Склеил из оберточной бумаги и написал адрес. Сегодня решил отправить. Я уже второй день, как получил разрешение на легкие прогулки в саду госпиталя. Взял форму у соседа, ему были разрешены прогулки в город, и покинул территорию госпиталя. Кстати, в библиотеке были подшивки газет за последнее время. Я их все просмотрел и обнаружил, что первые воззвание от товарища Иванова пошли 13 июня. Всего 12 таких сообщений в разных печатных изданиях. Последние в конце июня. В некоторых даже были просьбы позвонить и указан телефон. Причем все так написано, что казалось, как будто этот товарищ Иванов потерял портфель с важными документами и просит их вернуть. Хорошо, воззвание замаскировано. Я уверенным шагом направился прочь от госпиталя, по пути размышляя. Это еще не все о моих подвигах, как их называли, писалось в газетах. Стигнеев не в пять, как рассчитывал, а аж в восемь статей смог все развернуть, с многочленными фотографиями, так что я в госпитале был пациентом известным. Даже пионеры ближайшей школы взяли надо мной шефство, точнее, над нашей палатой. И да, представление на золотую звезду Героя Советского Союза было подписано, и два дня назад меня возили в Кремль, где и вручили награду с орденом Ленина, что шел первым с золотой медалью. Так как я за неделю узнал о награждении, то Светлана принесла мои ордена и медаль. Все же я должен быть при полном параде и в парадной форме, без косынки. Вот так я побывал в Кремле. Сталина видел, но награждал не он. Кстати, встретил там Кубаева. Его тоже к герою представили. Стал майором. Мы осторожно обнялись. Он о моем ранении из газет узнал. Пообщались. Потом меня отвезли обратно в госпиталь. А там засада. Пришлось награды врачу сдать в сейф. Светлане не успел передать. Так что получу их только перед выпиской. Единственное, что порадовало, перед награждением в Кремле я посетил студию фотографа, у которого мы уже бывали. Сопровождающий ожидал снаружи. Сделали общий снимок со Светланой. Я в форме старшего лейтенанта бронетанковых войск с орденами, но пока без золотой звезды. И она на стуле. Это было мое решение. Сделать памятный снимок. После выписки еще один. При всех регалиях. Сделаем. Это еще не все. Мои фотографии, конечно же, привлекли внимание бывшей семьи Глеба. Пусть имя и фамилия другие, но не узнать меня не могли. Ладно бы еще это. Папаша Глеба тут же в госпитале главным хирургом служит. Вот это засада. Ну и началось паломничество. Даже это гнидо пришел. Старший брат Глеба. Пытался что-то там мямлить. Вроде как прощения просил. Всем я отвечал, что они ошиблись. Я просто похож на их брата, а так сирота. Просил больше не приходить а папашу матами покрыл. Этот понятливый больше не появлялся. Правда, моя тайна сначала в палате, потом и в госпитале недолго продержалась. Вскоре все знали, почему я от семьи отказался и сменил фамилию. Причем рассказывал сам, а то от папаши можно разного ждать, все так вывернет, что я же виноватым окажусь. Поэтому по госпиталю гуляла моя версия, правильная и, что уж говорить, правдивая. Парни из палаты спрашивали, не знаю ли я, что с теми утырками стало. Так что ответил с кривой усмешкой. «Приходил следователь, что вел это дело. Пытался поговорить, но я его послал. Это он смотрел, пока бывший папаша меня избивал и ничего не делал. Там другому следователю дело передали. А этого уволили. От него кое-что и узнал. Вы думаете, детей высоких чиновников арестуют? Ошибаетесь. Их в армии спрятали, в военные училище отправили и не выдали. Так что все еще учатся или воюют где-то. А зная их подлые душонки... Уверен, скорее давно в плен сдались и немцам помогают. Вот такие дела. И что плохо, Света об этом тоже узнала. Она через день ко мне ходила. В ее положении ходить каждый день тяжело, я и запретил. И что совсем отвратительно, они ней узнали Русины. Мамаша Глеба приперлась домой, хорошо Света ее на порог не пустила. Но вообще такая наглость забесила меня до крайности. Очень высказаться им в роже хотелось, чтобы оставили меня в покое потеряли сына все забудьте о нем на этом пока все новости проехав какое то время на трамвае главное патрулю не попасться на глаза справки то из больницы нет сошел на остановке у дома светланы она на работе несмотря на такой живот ценный специалист а объем производства увеличили но ключ от квартиры у меня был в квартире переоделся в свою старую гражданскую одежду кепку надвинул на лоб хм тесновато рубашка стала плечи то раздались а правую руку в карман широких брюк сунул. Я пока ею осторожно пользовался. Больше левую активно разрабатывал. Так-то я правша. Собравшись, укатил на другую сторону города. Положил конверт с письмом в почтовый ящик, перед этим протерев бумагу от отпечатков. На тетради я тоже старался не оставлять следов. После этого отошел в сторону, к телефону-автомату. И когда подошла моя очередь, набрал номер, указанный в газете. «Понимаю, что подставляю себя». По голосу можно определить пол и возраст, хоть какие-то зацепки. Ну уж очень высказаться хотелось. Ответили почти сразу. Алло, прозвучал нежный девичий голосок. Приемная, товарища Иванова. А там разве не Поскребышев сидит? Немного удивился я. Ладно, сладкая, соедини со старшим. Я по объявлению в газете. Переключаю. Почти сразу раздался щелчок и ответил другой голос, мужской, уверенный, с хрипотцой но Сталину точно не принадлежавший. Видимо, посадили на вызов группу. Представьтесь. Да ты часом не охренел, даже удивился я. Может, тебе и анализы предъявить. Вот что, я сильно недоволен, что вы потеряли первые пять писем. Я и так не люблю ручку в руки брать. А тут столько писанины было, а вы меня повторять вынуждаете. В общем, первое письмо написал, даже что-то еще вспомнил. Адрес чуть позже сообщу. Почему вы ранее не выходили на связь? «Отсутствовал в столице, вернулся на днях, да и возможности для связи не было. Ладно, следующее письмо будет через две недели. Пишите адрес места доставки. Улица Красноармейская, почтовый ящик на доме номер 22 у Булочной. Счастливо!» Неизвестный попытался еще какой-то вопрос задать, но я дал отбой, протер трубку трепицей и, надвинув кепку на глаза, не глядя на троих страждущих позвонить в очереди, направился прочь. Даже пробежать пришлось но уцепился одной рукой и вскочил на заднюю площадку переполненного трамвая. Со мной девчонка и двое парнишек рядом пристроились. Спрыгнув на очередной остановке, быстро прошел в подъезд высотного дома, там на чердак, где, устроившись у слухового окна, стал в бинокль наблюдать, что происходит у нужного почтового ящика. Тот в прямой видимости был. «Да, похоже, целый батальон пригнали, перекрыв район и проверяя всех, кто оказался в зоне оцепления» а конверты из ящика изъяли трое в форме НКВД. Ну а что? Необходимо было проверить, мало ли подстава. К левому шли письма, и те пытаются выйти на связь со мной. Нет, очевидно, что тут государство работает. Посидев еще с полчаса, нехорошо действуют товарищи из правительства, некрасиво, поймать решили, надо будет уменьшить количество контактов. Я направился на квартиру Светы, снова переоделся, а там и в госпиталь. Повезло вернуться незаметно и при этом доставить заказанные покупки парням.